награды герои, награды мученики, что первый орден Ленина получила комсомольская правда, а первый орден Красного Знамени маршал Василий Блюхер. Чего только не собирают дети и взрослые. Собиратели счастливейшие люди, так считал мудрый поэт Гёте. С этим нельзя не согласиться. У настоящих коллекционеров – Не бывает несчастливых дней. Приходит удивительный час, когда в ребенке просыпается коллекционер-исследователь, и он открывает себя, как открывают засыпанные города, острова в океане. Дети собирают пуговицы и раковины, экслибрисы и открытки, фантики и оловянных солдатиков, камешки и птичьи перья. Как много неожиданного можно узнать через собирательство этих пустяков? Узкий интерес в одной области, как это не парадоксально, обеспечивает широкий горизонт знаний. Хобби наших детей делает их жизнь интереснее, а использование свободного времени разумным и целестрелённым. Коллекционирование дает разнообразные практические навыки. Коллекционеры не знают одиночества, Это тоже одна из счастливейших сторон их жизни. Каждый любитель-коллекционер подтвердит, общее увлечение сближает людей, ломает возрастные, должностные и профессиональные барьеры, дарит дружбу и взаимовыручку. Собирательство – дело тонкое. Насмешка отца или матери может убить росток увлеченности. Поддержка – обеспечит превращение этого раска в страсть, которая поможет учению ребят их нравственному обогащению. Лежит на полу географическая карта мира. Ползают по карте два чудака, отец и сын. Ищут государство Лихтенштейн, марку которого удалось недавно приобрести. Два часа воскресного дня — отданный этой марки, Зато удалось сделать столько интересных открытий. Оказывается, что это самое маленькое государство на земле. Его население свободно уместится на трибунах большого стадиона. Оказывается, марки в этом княжестве выпускаются по всякому поводу, ибо они чуть ли не основная статья дохода. Оказывается, армия этого государства насчитывает двадцать человек, столько открытий, и все вокруг очередного экспоната небольшой коллекции сына. Она подарила ребенку и родителям каплю новой мудрости и счастья человеческого общения, о котором Карл Маркс когда-то говорил как о главном богатстве свободного времени свободных людей. познания ПРЕКРАСНОГО Растить человека восприимчивым к прекрасному – это проблема, в которой неразрывно связаны задачи эстетики, науки об искусстве, и задачи этики, учения о морали, о нормах отношений людей к обществу и друг к другу. Искусство учит нас и наших детей – Видеть и чувствовать глубже и тоньше. Искусство читать, видеть и слышать требует эмоционального развития культурной подготовленности. Подготовленности? Но ведь Белинский говорил, что поэзия действует как музыка, прямо через сердце, мимо головы, для которой настанет время свой черед. Да. Чудодейственная сила искусства в том, что оно влияет на чувства, через них прокладывая путь к разуму, к пониманию, выводам. Но тем яснее наша с вами задача — надо воспитывать чувства, развивать данную человеку природой драгоценную способность воспринимать прекрасное. Все сокровища, созданные художественным гением народов, Наша Родина отдает во владение трудящемуся человеку, открывая для него все многообразие духовной жизни. В программе Коммунистической партии Советского Союза записана обязательная неотложная задача формирование в народе высоких художественных вкусов и культурных навыков.